В прошлом Папандополо был владельцем гостиницы и ресторана «Дюльбер», жил в собственной даче, ездил по городу в красном лакированном экипаже, одетый во фрак с черным бантиком «Собачья радость» на белой сорочке. Но таким мы его знали лишь по рассказам Жениного отца. Женин отец в то время выступал на эстраде ресторана и пел куплет. Павел облокотился на стойку и поднял четыре пальца. Стойку покрывала черные тени акацией, но все равно на улице было душно. Им тоже Папандополо кивнул в нашу сторону. — По-вашему, мы не люди? — вежливо спросил Сашка. Папандополо нацедил из бочки в глиняный кувшин и, не глядя, разлил вино по стаканам, не пролив при этом ни капли. — Солнце, виноград, здоровье! — выкрикнул он. Я чувствовал себя так, как будто сел за шахматную доску сыграть ответственную партию с незнакомым и сильным партнером. Я вдохнул, и в нос мне ударил теплый кисловатый запах. Витька пил маленькими глотками, страдальчески издянув брови, а Сашка выпил так, будто в стакане было не вино, а сельтерская вода. Он даже рыгнул. Я сначала попробовал вино губами. Оно было терпким и вяжущим. Я выпил, и во рту у меня стало так, будто я съел кило недозрелого винограда. — Хорошо, — сказал Павел. — Ничего, — лицемерно ответил я. Через минуту я вдруг ощутил в себе необыкновенную легкость. Мне казалось, что я могу оторваться от земли и полететь, если бы очень этого захотел. Но я не хотел, мне на земле было хорошо. — Здорово тебя отец, — подвесил, — сказал Павел. Ведь Кус ставился на него зловеще блеснувшим глазом. «Откуда ты знаешь, что отец Алеша рассказал?» Павел же сел на стойке пустой стакан. «Вот не пойму, чего снесет военное училище». «А тебя?» — это спросил Сашка. «У меня свои планы. Мне из морского училища Фрумза персональный вызов прислали. Я уж в состав училищной команды включен на армейские соревнования». «Это была для нас новость?» бата двигала нас на второй план. Мне даже обидно стало. «Но одних кулаках далеко не уедешь», — сказал я. «А я и не собираюсь. Мне бы свободы побольше. Да денег. Надоело боксиры чалить. Выпьем». «Можно», — сказал я, и достал из кармана деньги. «Спрячь. Пьем по-морскому». «Как то по-морскому? Кто приглашает, тот и платит». К стойке подошли два матроса с каботажных баркасов. Один из них сказал, — Подожди, вместе дернем. Мы ждали, пока Папандополу наливал всем вину. Матрос поднял стакан и сказал, — Чтоб они сдохли! И чокнулся сначала с Павлом, потом с нами. — Кто чтобы сдох, — спросил Сашка. — Откуда ты их выкопал? Матрос стаканом показал на Сашку. Павел сказал, — Что ж вы, профессора, меня позорите. Выпьем, потом объясню. Матрос поставил настойку в стакан, сказал, «Нет, в темную не пью». «Каждому кто-то мешает жить, профессора. Ему, например, зануда шкипер, что плавает на Посейдоне. Так вот, чтобы не мешали, пускай сдохнут». Мы сразу оценили тост. Сашка тут же предложил, чтобы сдох жестянщик. Долго обсуждали учись Тартаковского и решили, что сначала он должен нас побрить. Потом, не изговариваясь, все вдруг уставились на Папандопола и захохотали. Папандополо смотрел поверх наших голов печальными, как у старого бульдога, глазами. — Стакан молодого вина! Десять лет жизни! — выкрикнул он. — Если надавить на его нос, и из него брызнет вино! — сказал Сашка. Это показалось нам очень остроумным. И мы снова захохотали. К Витьке с стаканом вина подошел Женин отец. Мы не заметили, когда у стойки появились квартирный агент. «Поздравляю», — сказал Женин отец и прикоснулся к Витькину пустому стакану. Витька, наверное, забыл, что держал в руке пустой стакан. Женин отец улыбался. Улыбка у него была неприятная. Когда он улыбался, нам казалось, что он хочет кого-то ущипнуть. «Позвольте полюбопытствовать, когда и в какой город едете». Я что-то не слышал, чтобы раньше Женя отец называл Витьку новы, на Витька растерялся. Мы едем в Ленинград, сказал Сашка. Одновременно с Женей. Из окон консерватории будет виден двор нашего училища. Жень-отец оглядел Сашку и вернулся к своей компании. На другой конец стойки. Кто тебя просил врать? Ну, скажи, кто тебя просил? шипел Витька. Ничего себе ты выбрал тесте!» — Нет, ты видел, какое у него стало лицо? — Имею предложение. Надо выпить, что он сдох. — По морде хочешь? — спросил Витька. — Нет, ты подумай. Стакан и вина и на всю жизнь избавишься от крупной неприятности.